Глава 9. Камерон показалось, что все ее внутренности вывернули наизнанку, а потом запихали обратно в тело в произвольном порядке. Причем безо всякого наркоза. Сколько времени длилась пытка, она не знала, потерявшись во времени и пространстве. Сила тяжести сошла с ума, то исчезая, то придавливая камень к потолку, заставляя ремни болезненно впиваться в тело. «Не самое удачное погружение», Донесся до её затуманенного сознания отвратительно жизнерадостный голос пилота. «Но вроде все целы». «Я жив», – буркнул Малкольм, проверяя что-то на экране. «Насчёт остальных не знаю». Камерон неуверенно ощупала себя, убеждаясь, что всё на месте и ничего не отвалилось. «На самом деле ничего этого не было», – шепнула в её голове Мерлин. Камми вздрогнула, но уже не подпрыгнула. «Прогресс». «Все, что ты ощущала, результат воздействия потока на психику. Для новичка, отмечу, ты неплохо справилась. Даже не стошнилась ни разу. Молодец!» Молодцом Камерон себя не чувствовала, но вяло порадовалась тому, что и правда не опозорилась. Ее, как и любого жителя станции старше десяти лет, проверяли на восприимчивость к потоку. С ума сойти ей, судя по показателям, не грозило, так что ее признали к путешествиям годной. Однако тренировочный аппарат не давал и сотой доли представления о настоящем явлении. Реальность оказалась куда красивее, жуще и болезненнее. «Все, господа, дальше работает автопилот». Вик откинулась на спинку кресла и удовлетворенно потянулась. «Я слышала, Камерон, у тебя имплант?» «Хочешь, в следующий раз пущу тебя сюда?» Она кивнула на пустующее кресло в центре рубки, на котором механик лежала в прошлый свой визит. Больше никто, судя по всему, настолько тесно погружаться в мир эскина не собирался. «А можно?» Задохнулась от восторга Ками. Такой щедрости она даже в мечтах себе представить не смела. Вик пожала плечами. «Почему бы и нет? Все равно я там не сижу». «А для чего оно тогда?» С недоумением оглядела девушка внушительное сидение, застывшее в положении полулежа. «Поступила в комплекте с Мерлин. поморщилась Вик. «Похоже, кто-то недолюбливает искин. «Вик боится техники», — мстительно фыркнул со своего места Курт. Пилот оскалилась в его сторону. «Ничего я не боюсь. Тебя же вон не выгоняют до сих пор, хотя надо бы». «Как же хорошо, что ты с нами, Кам!» — прижал руку к сердцу Бугай. «Может, хоть тебе удастся довести до сведений некоторых, что металл в теле еще не означает автоматически бесчувственность?» «Конечно нет», — растерянно похлопала глазами Ками. «У меня тоже имплант. Он просто облегчает мне работу и хранит информацию. Это не значит, что я перестаю пользоваться собственным мозгом. «Просто мой планшет не снаружи, а внутри». «Как пилот может бояться техники?» «Наверное, это шутки такие, семейные», — подумала про себя Камерон. Бугай тем временем продолжал изливать душу. «Когда Мэрлин предложила нам посетить 24-й сектор, вроде как в этом занюханном баре лучшая выпивка на всей станции, я сразу заподозрил неладное». Но в этот раз в кои-то веки в нас не стреляли, а совсем наоборот. Курт отстегнулся, протянул руку и похлопал Ками по плечу. Та сжалась, привычно избегая прикосновений. Бугай не имел в виду ничего дурного, да и вряд ли бы прощупал что-то, даже промахнись он мимо плеча. Под рубашку у девушки был туго намотан широкий эластичный бинт. Но рефлексы, наработанные за всю жизнь, так просто не перебарывались. «Спокойно, парень, мы тебя не обидим». Однозначно истолковавший ее невольное движение Курт поспешно убрал руку. «Не знаю уж, чего ты там у себя натерпелся, но мы нормальные». Вик с кресла пилота хохотнула. «Сравнительно нормальные». Покладисто поправился Курт. «Детей не обижаем, рабов не используем, людьми не торгуем. Остальное по ситуации. Но ты же не собираешься нам угрожать или пытаться убить». Бугай прищурился и посмотрел на нее очень серьезно. Смертельно серьезно. Нет, конечно. Камерон выторщила глаза и судорожно замотала головой. В его глазах она читала явное предостережение. Попробуя она только замыслить что-то, способное причинить вред кому-то из команды, и Курт уничтожит ее, не поморщившись. Ни капитан, с виду достаточно интеллигентный, Ни жена Бугая даже заметить ничего не успеют, тем более возразить. Поэтому с киборгом ей стоит быть вдвойне аккуратной. Кто знает, не воспримет ли он ее маленькую ложь о собственной гендерной принадлежности как угрозу. Первую дозаправку на орбитальной станции Ками провела, запершись в каюте. Ясно, что пожелай капитан оставить ее в первом же порту, Выковыривать даже не пришлось бы. Мэролин все же управляла содержимым корабля, пусть и милостиво дозволяла девушке в себе копаться, но процесс постоянно контролировала. Так что ни взломать и скин, ни поправить установки на двери при всем желании не получилось бы. Да Камерона не пыталась, положившись на судьбу. И, как ни странно, та не подвела. Никто ее выдернуть из убежища не пытался. Все обитатели корабля были заняты своими делами. Капитан отстраненно надзирал за погрузкой, Курт пугал посторонних зверским выражением лица, Вик была повсюду одновременно соперничая в этом с Мэрилин и руководила процессом. Все прошло довольно быстро, даже на сутки они не задержались. Первый выход из потока Камерон перенесла куда легче входа. Она благовоспитанно пристегнулась, подключила штекер и зажмурилась в ожидании повторения опыта. Но в этот раз ее воображаемые кишки на штурвал не наматывались. То ли в полулежащем положении переживалось все легче, то ли часть ощущений милосердно пригасила Мэрлин. Соединенная кабелем с кораблем, Ками прочувствовала каждую смену курса, трепет влекущего поля и обжигающий после теплого уютного потока холод космоса. Раньше Камерон как-то не задумывалась, что чем разумнее Искин, тем буквально он воспринимает информацию и тем человечнее реагирует на внешние раздражители. Мэрилин не просто отмечала с помощью датчиков, что за бортом минус 200 с лишним. Чуть теплее, чем в открытом космосе, потому что корабль излучал довольно много энергии. Она в самом деле мерзла. По крайней мере, ей так казалось. «А что есть человек?» Если не его восприятие реальности, как только содрогание и тиши прекратились, Ками отстегнула все подключающие ее провода и ремни и поспешно скрылась у себя. Зря переживала, о чем ее Меррлин уведомила заранее. Лучше прогулялась бы с капитаном. Тоскливо вздохнула и скин. Жаль, я не могу его сопровождать. Ты же все отслеживаешь по сети, не понимающе пожала плечами Камерон. Лёжа на койке она ждала волшебного момента, когда корабль окончательно пристыкуется и соединит системы со станцией. Тогда можно будет от души как следует помыться. Стоимость чистой воды включалась в парковочный взнос, причём цифры в нём указывались заоблачные. Даже если бы все четыре, теперь уже пять членов экипажа мылись, не переставая всё оплаченное время, всё равно бы они столько не потребили. Учитывая, что одновременно еще и производилась замена всей воды на чистую, не воспользоваться предоставляемой возможностью хорошо отпариться и отмокнуть было бы глупостью. Понятно, что подобная услуга предоставлялась далеко не на каждой станции. На родной 2049, например, воды и своим-то не хватало. Зато станция Сигур, вращающаяся на орбите одноименной планеты, трудностей с жидкостями не испытывала. Большую часть Сигура планеты покрывал океан, причем пониженной солености и минерализации. Будь она чуть потеплее, на ней бы открыли курорт. Но, увы, температура на Сигуре редко поднималась выше десяти градусов по Цельсию даже на экваторе. — Отслеживать это одно, а идти рядом совершенно другое, — протянула Мерлин. Сама подумай, есть разница между записью потока и входом в него в реальности? Камерон медленно кивнула. Но думала она не о разнице в ощущениях. Этого, в принципе, следовало ожидать. Разумный, практически очеловеченный эскин, мечтает о собственном теле. Корабль тоже тело, но далеко не то, что нужно. Жестоко, конечно, заключать разумное существо в рамки железной коробки. Когда-то, говорят, проводили опыты по прямому подключению настоящего человеческого мозга отделенного хирургически от организма к компьютеру, трубки, провода и плавающий в жидкости орган. Эксперименты проводили на заключенных, приговоренных к казни. Ни один не выжил, если можно назвать жизнью существование в виде мысли. Рано или поздно все они сошли с ума. Ближайшее к идеальному единение компьютера и живого организма сама Камерон и ее имплант. Результат долгих исследований и веков проб и ошибок. Только вот она может в любой момент отключить штекер и вернуться в реальный мир. А Мэролин этого лишена. Убедившись, что никто ее выкидывать на станцию силой не собирается, а по доброй воле она точно никуда с рыбки ни ногой, Камерон отправилась побродить по кораблю. Расслабившись и разомлев под долгим горячим душем, она бездумно шаталась по коридорам и лестницам, Благоразумно обходят трюм, в котором капитан с Куртом что-то до сих пор передвигали и устанавливали, и двигательный отсек. Она все же на экскурсии, а не на работе. На спортзал Ками наткнулась случайно. Просто заглянула в приоткрытую по обыкновению дверь. Здесь, кажется, их не задвигали до конца принципиально. Да так и осталась засмотревшись. Миссис Энсо отрабатывала удары. В связках и по отдельности, руками, ногами и всем корпусом. Плавные тягучие движения Вик загипнотизировали Ками. Она не сразу поняла, что пялится на вспотевшего пилота в облегающей форме, открыв рот. И внимание это может быть истолковано двояко, учитывая, что теоретически она мальчик. «Привет. Уже был в душе?» Широко улыбнулась Вик, заметив, наконец, одинокого зрителя. Ками поспешно подобрала челюсть и украдкой вытерла набежавшую слюну. Как бы ей самой хотелось быть такой же фигуристой и грациозной. Но, увы, мальчишеская угловатость, спасавшая ее все эти годы, в мире за пределами родной станции обернулась недостатком, а приемы самообороны, которым научили ее отец и дед, радикально отличались от этой кошачьей смертоносной мягкости, ибо рассчитаны были на мужчин. или хотя бы парней-подростков. Раскрывать же себя только, чтобы научиться плавно двигаться, она готова не была. Может, когда-нибудь потом, позже. «Ага», — ответила она наконец. «Ну, я тогда схожу, что ли?» Задумчиво протянула Вик, вытирая мокрые лоб и шею узким полотенцем. Следующая стоянка пришлась на планетоид. небольшой спутник, вращавшийся вокруг газового гиганта, частично колонизировали. Воздух на нем был непригоден для дыхания, но защитные купола и большей частью расположенные под поверхностью жилые катакомбы решали вопрос. Планетоид Вайс не принадлежал ни федерации, ни императорской Айкумене, а являлся перевалочным пунктом для контрабандистов, пиратов и мародеров. Не таким уж крупным, чтобы представлять интерес для властей какой-либо из сторон, Но и не мелким. После выхода из потока пришлось добираться до Вайса еще трое суток. Малкольма там ждал какой-то не очень крупный, но очень дорогой заказ. А деньги команде Тиши нужны были всегда. Бесплатно вы не лицензию не продлевали, не горючее не наливали. Камера он только начинала постигать тонкую науку мелких поставщиков, но уже заметила, что зарабатываемые ими деньги рассасываются моментально. И доход вроде бы у Малкольма был довольно высоким по сравнению с той же мастерской на ее родной станции. Однако то семена новые нужны в гидропонику, то материалы какие докупить, то Мэролин пришел срок обновлять какую-нибудь мелкую, но очень важную дорогую запчасть. И так по кругу. По словам Курта, с которым они часто задерживались на пару в кают-компании, потихоньку команда даже умудрялась что-то откладывать, на разные разбросанные по галактикам счета. Но очень потихоньку. А золотиться можно было разве что на контрабанде, однако капитан рискованной грузы брал редко и только по знакомству. Но ничего опасного и вредного не возил принципиально. А это правило исключало процентов 90 нелегальных поставок. На удивление, с бугоем Ками нашла общий язык быстрее, чем со всей остальной командой. Сказалось ли, общее для них увлечение киборгизацией киборгизации или простой прямолинейный Курт был ей ближе, чем изысканный доктор, грациозный Вик и недоступный в своем величии капитан? Но камерам теперь частенько составляла боевику компанию по игре в карты или дартс. «Через пару часов доберемся». Курт бросил очередной дротик. Улучшенная электроника и рука не подвела, и тот вонзился точно в яблочко. «Пойдешь с нами». «Зачем?» – подозрительно уточнила Ками, примиряясь к броску. У нее так ловко не получалось, потому что увидела она дартс впервые на тише, а до того ей приходилось метать разве что ножи. Техника совершенно другая. «Да не бросим мы тебя и не свалим по-тихому!» – хохотнул Бугай, поощрительно похлопав ее по плечу. Дротик Ками наконец-то попал во внутренний круг где-то на уровне семерки. Не десятка, но все равно неплохо. «Развеялся бы. Посмотрел на то, как другие живут. Поверь мне, кроме твоего захолустья есть еще немало интересных мест». «Верю», — пожала плечами девушка. Приютивши ее команде она и вправду верила. Но привычка никому никогда не доверять упорно нашептывала забиться в самый дальний угол и не отсвечивать. Чтобы наверняка. Слухи о том, что на некоторых планетах и станциях используют рабский труд, И устраивают за живую силу целые торги, по сети ходили упорные, хоть никто и никогда на таких мероприятиях не бывал. Мало ли, с ее-то везением. И искать особо никто не будет. Дед разве что. Ну и много он нароет, не вылетая со станции. «Моего слова будет достаточно», — неожиданно подал голос с дивана капитан. Они как раз обсуждали с медиком закупку лекарств и ругались при этом бурно, но в полголоса. «Если что, могу расписку написать?» «Да нет, не надо расписки». Камерон смутилась и покраснела так, что аж слезы на глазах выступили. Вот позорище. Еще и занятого человека отвлекла со своими тараканами. Малкольма, она если и не обожествляла, то была к тому близка. Прихрамывающего бывшего военного окружала аура опасности и таинственности. А остальные члены экипажа развеивать ее и рассказывать о капитане всю подноготную не спешили. Поэтому камерам оставалось только строить догадки, одна другой страшнее и запутаннее. Вопросов было много. Начиная с того, почему он не берет грузы с оружием и амуницией, а ведь с них самая большая прибыль получалась и удобно прятать от таможни. Записать стройматериалами, и там, и там доля металла примерно одинаковая, со сканером не придраться, и заканчивая самым интересным. Откуда у него такой высокоуровневый эскин? Ни с зарплаты, и даже не с пенсионной премии. Масштабы не те. Но Ками молчала, старательно избегая опасных тем даже мысленно. Гневить приютившую ее команду своим неуемным любопытством она не хотела. Была бы тема нейтральная. Ей бы за ужином рассказали, а раз нет, значит, не стоит лезть. Захотят, примут ее в семью и сами все тайны откроют. А так у нее и своих секретов хватает, чужие безнадобности».